Потом, если бы какие-нибудь замечания или приказания от самого государя они приводились в действие через комитет, а в противном случае по возвращении от его величества сдавались в комитетский архив. Между тем, еще в 1827 году государь собственноручной резолюции указал, чтобы в канцелярии комитета Ежегодно составляем был из всех министерских отчетов общий свод по форме, в какой представлялись тогда отчеты от управления царства польского.